Глава 19. Лютый. Ангелина вышла из комнаты Насти, а у меня сердце в горло подскочило. Странное ощущение надвигающейся беды, предчувствие, что сильнее любого желания отдохнуть и поспать. Обернувшись на мирно спящую Волкову, убедился, что она в норме. Вывалился в коридор и догнал жену. "Я с тобой поеду", Переплел наши пальцы. Поцеловал её в тыльную сторону ладони и твёрдо сказал: "Жди меня в холле, я быстро переоденусь только". Она замерла, открыла рот, словно хотела возразить, взгляд заметался, но ответить не успела. Я услышал звонкий детский голос: "Мам, ты куда? А обещала почитать". В дверях детской замер Сашка. Тонкие ручки ребёнка держали книжку, пижаму в лошадках помята. Плохо спал. Приснилось что-то страшное. Сын смотрел на Лину так, словно меня и не было рядом. И в широко распахнутых глазах я видел страх. А потом мальчик кашлянул, и Лина со вздохом направилась к нему. "Конечно, почитаю", обернулась и с улыбкой добавила. "Пока папа собирается, пойдем в гостиную". Приблизилась и, забрав из рук ребенка книжку, открыла ее. "Где мы закончили?" Я хотел подойти ближе, но сын зыркнул на меня как на врага. Пришлось отступить. Ему нужно время, знаю. Хотя сердце выкручивало от того, что нельзя родного человечка обнять, потрепать по волосам, покатать на спине, подурачиться, да много чего. Пока переодевался, думал, что нужно привести хорошего психотерапевта для Сашки. Тот, что его осмотрел после интерната, совсем не внушал мне доверия. Врач заикнулся о том, что сын не боится меня, он просто меня не знает. Даже не понимает, что забыл. Представить такое трудно. Как можно забыть отца? Я достал мобильный и набрал тетю Машу. Вот еще няньек нанимать, когда есть у родные люди. Мне нужна твоя помощь. Лёш, ты хоть поспал? Тётя быстро переключила тему. Неважно, высплюсь когда-нибудь. Так нельзя, ты себя в гроб загонишь, возмутилась родная. Чем помочь, сынок? Ты же хорошо знаешь человеческую душу. Помоги мне с сыном контакт наладить. Если не узнает он меня, пусть хоть не прячется, когда я подхожу к нему. Тётя, я совсем запутался, не знаю, что делать и как дальше быть. Ну, Саши не так быстро. Меня он тоже не узнал, зато принял Ангелину. И это очень хорошо. Хорошо. Стер о ладони усталость с лица, но не особо помогло. Только материнский инстинкт у Кирсановой непробиваемый. Она меня к сыну не подпускает. Я скоро сорвусь. Не вздумай, она хорошая мамочка. Не наговаривай. И еще». перебил я Нам нужна няня, которой я бы доверял. Пожалуйста. Ладно, куда вас сложных денег. Попрошу Мишу привести меня к вам. Скоро буду. Спускаясь по лестнице в гостиную, я прислушался к голосам. Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно. Ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил. Да, конечно, сказал Лис. Но ты будешь плакать. Да, конечно. Значит, тебе от этого плохо. Нет, возразил лис. Мне хорошо. Он умолк. Лина читала мягко, ласково, совсем не так, как Мила, будто научную диссертацию. Покойная жена говорила, что за день так устаёт, что уже не до сказок. Потом обычно читал я. Теперь Сашка меня не просит. А если захочу это сделать, слушать не станет. Убежит и спрячется под кроватью. У меня же Улыбка страшная, лицо кривое. Бр. Из лица на Ангела охота, а не из оно. Как так-то? Мила, когда мы только познакомились, нашла на моем плече шрам, память от неудачного поворота на мотоцикле, после чего я пересел на устойчивый джип. Она долго водила пальцами, просила рассказать, как он появился. А когда я отказался, защекотала языком ущербное место и укусила. Я был в шоке от ее смелости, но боли не боюсь. А эта маленькая кусачка позже поплатилась за рану ярким оргазмом. Где-то там, на спине возле длинной изогнутой полоски шрама, до сих пор остался полумесяц от зубов любимой. Она была бескомпромиссной, шальной и всегда делала то, что хотела. Мила считала, что эти отметины на коже признак уникальности, что даже с закрытыми глазами меня узнает, найдет среди сотен тысяч мужчин, миллиардов людей. Лин уже пугает мой облик, а я не хочу убирать шрамы. Наверное, мне важно, чтобы любимая принимала таким, как есть. Пусть это и сложно. Зачем сравниваю Ангелину с женой, сам не знаю. Оно само в мысли лезет. Обе глубоко проросли в душу, обе важны. Ангел другая, наровливая и сложная, уравновешенная и запертая в своих коварных планах и умозаключениях. спокойной женой было проще. Если она грустила, я это понимал. Если в глазах вспыхивали искры, тащил в постель. Если мило шутила, то шутила так, что я рвал живот. Хотя сейчас, вспоминая Мне кажется, что я банально был счастлив. И покрути мило пальцем у виска и покажи мизинчик, смеялся бы до слез. С Линой все иначе. Она будет любить тайно, смотреть в глаза волчицей, а с губ будет литься яд, медленно убивающий нас обоих. Она умеет прятаться в крепкий панцирь, умеет обманывать и манипулировать. Но я с ней рядом стал другим, и до сих пор не могу разобраться в себе. Люблю ее, потому, что она моя половинка или потому что чувствую вину? Если последняя, то любовью мне не откупиться, ей она не нужна. Она свои чувства не признает, травит их истребляет ненавистью. Я вижу это в глазах, слышу в словах. Ангел никогда не примет свою любовь. Вот еще мою ценить. Я замер на середине лестницы и заслушался. Не хотелось прерывать на середине сказки. Вы ничуть не похожи на мою розу, сказал он им. Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Ступил в холл и подкрался к сыну и жене. Половица скрипнула, и они вдвоем обернулись. А я поднял руки и заулыбался. Ладно, сдаюсь. Но я тоже хочу послушать. Можно? Я подмигнул Лине и посмотрел Саше в глаза.